Глава третья. Призовой гусь. Один. Эддидин, который не знал, что Роланд иногда держит его за камы, то есть за дурачка в их катете, слышал все и одновременно ничего не слышал. Видел все и ничего не видел. Сначала состязание, если что и произвело на него впечатление, так это огненные стрелы, вылетевшие из глаз каменных псов. Прикрывая глаза от нестерпимого блеска лучей, он думал о портале луча и поляне медведя, о том, как он приложил ухо к земле и услышал далекое урчание могучих механизмов. Наблюдая за вспыхнувшими глазами псов, слушая, как Блейн подпитывает энергии аккумуляторы, готовясь к последнему рывку через срединный мир, Эдди думал: Нет тишины в холлах мертвых, не все еще порушено. Даже теперь часть наследия древних еще функционирует. Вот это действительно ужасно, не так ли? Да, вот в чем весь ужас. На короткое время Эдди оставался со своими друзьями не только телом, но и мыслями. А потом вновь отсёк от себя реальность. «Эдди в улете, сказал бы Генри. «Не надо его трогать». Опять перед его мысленным взором возник Джейк с кремнем и огнивом. Застыл на секунду или две, как шмель над благоухающим нектаром цветком. А затем Эдди отогнал его прочь. Потому что вспомнить он хотел другое. И образ Джейка с кремнем и огнивом лишь помогал вспомнить это другое, направлял его к другой двери, вроде тех, что встретились им на берегу Западного моря, или той, что он расчистил в грязи говорящего кольца перед тем, как они извлекли Джейка. Только дверь эта находилась в его голове, а то, что ему требовалось, за дверью. И он, в определенном смысле, Квырялся в замке. Торчал на языке Генри. Старшему брату нравилось унижать его. В конце концов Эдди понял, в чем причина. Генри боялся его и завидовал. Но Эдди навсегда запомнил один случай, когда Генри потряс его, сказав о нем добрые слова. «Не просто добрые, хвалебные». Их компания сидела в проуке задали, некоторые сосали попсиклс, кто-то ел худзи-рокетс, кто-то курил сигареты из пачки Кента, которую Джимми Полино, Джимми Полно, так его звали из-за изуродованной в результате болезни ступни, украл с туалетного столика матери. Генри, естественно, был среди тех, кто курил. В компании, вернее, банде, которой принадлежал Генри, Эдди тоже, как его младший брат. Существовал свой птичий язык с особыми терминами, владение которыми свидетельствовало о принадлежности к их пародии на катет. В шайке Генри не били, гнали домой с гребанным пером в заднице. С девчонками не перепихивались, затрахивали паскуд до слез, Не обдалбливались, торчали до усрачки. С другими бандами не дрались, нарывались на гребаное падло. В тот день речь шла о том, с кем бы каждый хотел быть, если бы пришлось нарваться на гребаное падло. Джимми Полна, ему пришлось говорить первым, потому что он притащил сигареты, по местной терминологии гребаные канцероноски. Высказался за шкипера Браннигана, потому что, по мнению Джимми, шкипер никого не боялся. «Один раз, — сказал Джимми, — шкипер так разозлился на учителя на танцах в школе в пятницу вечером, что выше, из него всё дерьмо. Погнал гребаного говнюка домой с пером в задницу». Поэтому он и остановил свой выбор на шкипере Браннигане. Все внимательно слушали, согласно кивая головами. Ели рокетсы, посасывали попсиклусы, курили кенты. Все знали, что шкипер Бранниган — грёбаный сосунок, а Джимми несёт колесицу, Но никто ничего не сказал. «Господи, естественно, не сказал». Если бы они не притворялись, что верят выдумкам Джимми, никто бы не стал притворяться, что верит их выдумкам». Томми Фредерикс высказался за Джона Парелли. Джорджи Пратт — Гзабу Драбника, которого за глаза звали не иначе, как спятивший грёбаный венгер. Фрэнк Дуганелли выбрал себе в напарники Ларри Маккейна, хотя Ларри и сидел в исправительном центре для несовершеннолетних. «Жаль, что Ларри замели». — вздохнул Фрэнк. Когда очередь дошла до Генри Дина, тот основательно обдумывал вопрос, благо он того заслуживал, а потом неожиданно обхватил рукой плечи брата. «Эдди», — сказал он, — «мой младший брат. Он мужик». Все ошарашенно воззрелись на него, а больше всех удивился Эдди. Челюсть у него отвисла чуть ли не до пряжки ремня. Тут Джимми и сказал... Перестань, Генри, не валяй, дурака. Это серьезный вопрос. Кому бы ты доверил прикрыть спину, если б тебе пришлось нарваться на гребаное падло? Я и так серьезно, ответил Генри. Почему, Эдди? Спросил Джорджи Прат, озвучив вопрос, которым задался Эдди. У него еще молоко на губах не обсохло. Ты какого хрена? Генри вновь задумался не потому, что не знал ответа, знал, Эдди в этом не сомневался, но чтобы подобрать нужные слова. А потом сказал, «Потому что, когда Эдди в ударе, он может уговорить дьявола прыгнуть в его же костер». Вернулся образ Джейка, одно воспоминание наложилось на другое. Джейк бил кремнем по огниву, высекая искры на растопку, но искры или не долетали, или гасли, не зажигая огня. Он может уговорить дьявола прыгнуть в его же костер. «Придвинь кремень», — сказал Роланд, и тут на два образа наложился третий. «Роланд у двери, к которой они подошли на пляже, горящий в лихорадке, умирающий, дрожащий, как лист на ветру, кашляющий, не отрывающий синий глаз от Эдди, говорящий «наклонись ближе, Эдди, наклонись ближе, ради твоего отца». «Потому что он хотел схватить меня», — подумал Эдди. «Откуда то издалека?» Словно из другого мира, находящегося за одной из этих волшебных дверей, он услышал слова Блейна о том, что игра подходит к концу. Если они приберегли свои лучшие загадки, пора выкладывать их на стол. У них остался час. Час. Только час. Его мозг попытался сфокусироваться на этой мысли, но Эдди прогнал ее прочь. Что-то в нем происходило. По крайней мере, он на это надеялся. Шел какой-то лихорадочный поиск, и он не мог позволить своему мозгу отвлекаться на ультиматумы свихнувшейся машины. Если позволит, то потеряет единственный оставшийся шанс на спасение. В определенном смысле он снова пытался разглядеть что-то в куске дерева, нечто такое, что он мог вырезать. Лук, рогатку, может, ключ чтобы открыть какую-то невообразимую дверь. И он не мог смотреть слишком долго, потому что это нечто ускользнуло бы от взгляда. Это нечто требовалось ухватить сразу, мгновенно. Эдди почувствовал, как под полом загудели моторы Блейна. Мысленным взором увидел, как брызнули искры при соударении кремня и огнива. Мысленно услышал, как Роланд советует Джейку придвинуть кремень к растопке. «И не бей по нему огнивом, Джейк, скреби!» «Почему я здесь? Если это не то, что мне надо, почему моя память вновь и вновь возвращает меня в это место? Потому что дальше нельзя. Там зона безумия, и само приближение к ней заставило меня вспомнить о Генри. Привело меня к Генри». Генри сказал, что я могу уговорить дьявола прыгнуть в его же костер. Да, за это я его всегда любил. Приятно осознавать, что брат такого высокого о тебе мнения. И теперь Эдди видел, как Роланд пододвигает руки Джейка, одну с кремнем, другую с огнивом, ближе к растопке. Джейк нервничает. Эдди это видит. Роланд тоже. И чтобы снять волнение мальчика, отвлечь его, заставить на мгновение забыть о том, что ему надо разжечь костер, Роланд... Он загадал мальчику загадку. Эдди Дин дыхнул в замочную скважину двери своей памяти, которая до этого никак не хотела открываться. На этот раз она подалась.